который три месяца гонялся за бандой мошенников. Они обворовали 49 человек. Между прочим, двух студенток на 270 рублей нагрели. «Не знаете вы имя дара Шилая?» Он задержал группу и погиб в перестрелке. «Не знаете вы и лейтенанта Сироткина, который на мотоцикле гнал 100 километров за преступником, сбившим трех людей, а ведь ему 60?» Я, признаюсь, обиделся, когда узнал, что в Лондоне есть памятник Шерлоку Холмсу. У нас есть свои сыщики не хуже англичанина. Многое в нашей милиции изменилось, но многое должно измениться. А преступники остались прежними?» — спросили тогда студенты. «Как вам ответить? Есть преступник — дурак, а есть преступник — зверь». Так вот, дурак мало изменился. Это ведь качество врожденное.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 Не отдавали вы пиджак, а в вашем пиджаке и в организме Налбандова, Кикнадзе, Арбеляни и Гамкирелли и на камушках, который вы хотели презентовать Тороповой, были следы одного и того же, сильнодействующего снотворного. Это улика. Показания Налбандова — вторая улика. Самое страшное. Вы остальных травили водкой, а с Налбандовым решили попробовать коньяк.